Потом, сидя в маленьком дребезжащем вагоне, глядела сквозь слепые стекла в грязных засохших подтеках и думала о с е м ё н е Огородове, почему-то легко согласившись с ним, что виделись они в последний раз. Вроде и не было между ними большой близости, но думалась о нем с болью невозвратного. И та радостная решимость, которая в эти дни приятно наполняла всю ее душу, померкла. Потом она вдруг с холодеющим сердцем подумала о странном и испугавшем ее совпадении. Ведь она и до сих пор полна предчувствий, что Ява наслана Егора Егорычу на погибель. Уж это ясно, как божий день. И теми же сердцем, выверенными словами огородов, предостерег ее Зину от страха. «Что же это такое?» — т е р з а л а Зина. «Ведь для чего-то ведь...» должно было случиться такое странное совпадение зачем это к чему лучше бы мне вовсе не встречаться с семменом заключила она и с этим вышла на платформе нового петергофа глава 15 дом марии и ванны долинской на луговой она нашла сразу сама ты говорю из горничных — спросила хозяйка Зину. — Горничная у купцов Щипаловых на фонтанке. Сами-то уехали в Крым к теплым водам, а сыновья набалованы. Без самих нашей сестре прямо пагуба. С собой, видать, не берут, ни по карману г де. В это время в калитке из сада появился Егор Егорыч в чистых высоких сапогах, В рубахе на выпуск под жилетом волосы примочены с косым пробором. Зина, увидев его, сощурилась, будто близорука. А Мария Ивановна, зная привлекательность своих рук, сконфузилась за них, опустила их по переднику. «Новая постоялочка навернулась, Егор е г о р о в и ч Чего лучше не искать? Может, в видик з а г л я н и т е Вам уж скоро срок?» А я как подумаю об осени, душа мрет, ведь словечки сказать не с кем. Егор Егорыч, д о ж е в о е я б л о к о подошел ближе, а грызок по пути положил в ящик тележки. «Не как из купеческих хором?» Егор Егорыч на Зину только кивнул, обращался к хозяйке, выказывая ей уважение. «Она фамиль купца сказывала. Как ты его назвала?» Зина с суетливой услужливостью рылась в своей корзинке, доставая паспорт и подав его Егору Егорычу, ответила. — Громкие купцы, на фонтанке, щипаловы, ай, не слыхали. Нет, не знавал. Мало ли всяких а р ш и н н и к о в А вид как вид. Мария Ивановна заключил Егор Егорыч и, сложив паспорт, учтиво подал хозяйке, присказав. — Софья Павловна Ларионова. — А я еще прогуляюсь по бережку, м а р ь Ивановна. Зина в своей комнате присела к столику, облокотилась, но он оказался таким хилом, что легко пошел в сторону. Она отодвинулась и как-то неуютно сидела, положив руки на колени, все время чувствуя, что у нее стынут плечи. Надо бы раздеться и лечь, но пугала и не сулила тепла чужая постель. да и знала, что не уснуть ей, возбужденной и растревоженной. Прожитый день был для нее таким долгим, что в памяти ее поблекло далекое утро с бездумным восторгом сборов, потом краткая горечь суетного расставания с матерью, хорошая встреча и разговор с Огородовым, и, наконец, вся дорога, потому что она, увидев Егора Егорыча, была опять ослеплена своей радостью. Но тут же, на одном кругу, в душе ее, зазвенели слезы от той искренней отчужденности, какую сумел выдержать Егор Егорыч перед хозяйкой. И Зина не сдержалась, заплакала, а после слез пришла к ней трезвая усталость, повитая печальным раздумьем. Она опять вспомнила предостережение Огородова и на этот раз совсем согласилась с ним. «Конечно...» Ему, Страхову, достаточно того, что он сделал из нее какую-то Софью Павловну Ларионову и получил право распоряжаться ею по условиям опасного дела, где осуждена и строго заказана всякая любовь. А ей надо любви и любовного счастья. Собираясь из дому в дорогу, одеваясь горничной, как он велел, в самое простое платье, Ей все-таки хотелось быть и скромной, и красивой, и веселой, чтобы он, увидев ее, удивился, обрадовался, одобрив ее игру, чтобы он почувствовал, что она живет им, для него и счастлива им.